Глава одиннадцатая. Антон. Очнулся я в больничной палате. Вокруг меня собралась толпа врачей, не иначе решили устроить консилиум. Я огляделся. Опять торчит из локтевого сгиба игла капельницы, на пальце надета прищепка пульсоксиметра, а рядом пикают медицинские приборы. На боли знакомое и ненавистное положение тела, вытянутого на больничной кровати. «Что случилось?» – просипел я. «Антошечка!» – ко мне кинулась мама. Ее лицо было красное от слез. Доктор, начался. Я вижу, вижу, по-английски ответил врач и наклонился ко мне. Что со мной было? Вот мы и пытаемся разобраться. Расскажите нам, молодой человек, что случилось? Не знаю, растерялся я. Я разговаривал по телефону, потом почувствовал, как иголки побежали по всему телу, руки задрожали, и я отключился. Мы нашли тебя на веранде. Ты лежал на досках пола, будто пытался самостоятельно встать. Я встать? Вот это была новость. Я совершенно не помнила этого момента. Телефон упал. Чёрт. Может, я пытался до него дотянуться? Интересно, потёр подбородок врач и переглянулся с остальными. А может, это восстанавливается чувствительность? с надеждой спросила мама. Я бы не хотел вас расстраивать, но чудеса случаются очень редко. Но соглашусь, в организме Антона произошёл какой-то сдвиг. Будем разбираться, на пользу эти изменения или во вред. Доктор осмотрел меня со всех сторон, постучал молоточком, оскалил иголкой, и я напряжённо вглядывался в безжизненные ноги. Вдруг палец шевельнётся, но всё оставалось по-прежнему. Колени не дёргались, боль не появлялась. Когда врач провёл молотком по правой ступне, я улыбнулся. Вы что-то почувствовали? вскинулся он. Нет, щекотно немного, машинально ответил я, поднял веки и понял: все поражённо смотрят на меня. Я растерялся и глупо пошутил. Ну, бывают фантомные боли. А это фантомная щекотка. Врачи вдруг разом загомонили и начали громко спорить на своём языке. Мы с родителями только переводили взгляд с одного говорившего на другой. Наконец, из доктора вышли, нет, почти выбежали из палаты. Мама всё это время больно сжимала мою руку, и я попытался освободить пальцы. Ой, прости, прости. Спахватилась она и бросилась к отцу. Коля, что это сейчас было? Я ничего не поняла. Не знаю, нас пригласят и обо всём расскажут. Антон «Но что могло спровоцировать обморок и эти странные изменения в твоём организме? С кем ты разговаривал?» Я поймал строгий взгляд отца из-под насупленных бровей. «Может быть, это упоминание о Рите?» — сказал вдруг он. Я опешил, не ожидал такого предательства от отца. «А какой Рите?» — мама внезапно побледнела. «Папа! При чём тут какой-то разговор?» — возмутился я. «Ещё не хватало, чтобы мама уцепилась за это и опять начала вредить Рите». Я подавал отцу знаки глазами, бровями и сжатыми в кулак пальцами, но он старательно отводил всклад. Чёрт, как привлечь его внимание. Лучше бы он заткнулся. Но папа, видимо, решил выложить всё и сразу. Просто ребята болтали на веранде, сказал он по-прежнему не глядя на меня. Вспоминали юность, моды вот прошли с немного по глупой влюблённости Антона. Больше их ноги не будет в нашем доме. Мама вскочила. Что с ними не так? Зачем нужно было ворошить прошлое? Тут она уставилась на меня гневным взглядом. А ты, конечно, сразу бросился звонить той нищенке. Я поразился её прозорливости. Ничего себе, с ходу вычислила проблему. Аня, успокойся. Попомнил жену за плечи, но она сердито вывернулась и подошла к окну. Откуда Антон знает, где сейчас эта девушка? Ты чего взбесилась? Правда, мама. Я обрадовался подсказке. Она, наверное, давно уже обо мне забыла. Случайно всё так совпало. Одно с другим не связано. Но мама не слушала. Она выбежила в коридор следом за докторами. Папа, ты зачем упомянул Риту? Не на шутку перепугался я. Сейчас мать устроит мне Армагедон. Я и так прикован к вам и этому креслу. Теперь ещё и свободы лишусь. Антон, не драматизируй, тихо ответил отец. Разве ты не понимаешь, что вдруг упоминание о Рите дало толчок твоему организму? Что-то изменилось, появилась чувствительность. Может быть, это твой шанс. Ничего не появилось. 2 дня назад эти же врачи сказали, что у меня нет шансов на выздоровление. А сегодня вдруг появились? Не смеши меня. Это обычный судорожный спастия мышц. Они бывают у парализованных, я читал. Тогда почему так взволновались врачи? Ответить на этот вопрос я не мог. Сам не понимал причины стешней суеты. Дверь VIP-палаты приоткрылась, появилась мама, потом снова вышла. И вдруг из коридора донёсся её командный голос. Дима, где смартфон Антона? На вилле Пробосил в ответ охранник. «На столе лежит». «Привези мне, живо!» «Что?» Я чуть снова не грохнулся в обморок. «Папа, станови её!» «Как?» Это был хороший вопрос. Если мама что-то решила, то шла вперёд, как скаковая лошадь с шорами на глазах. Только прямая дорога, ни шагу в сторону. Я покрылся холодным потом. Конечно, мать сразу не вычислит, с кем я разговаривал, но проверит историю звонков. Так, что она обнаружит? Неизвестные номера. «Папа». Сможет ли она в чужой стране выяснить, кому принадлежат эти номера? Нет, конечно. Я вздохнул и тут же запаниковал. Туплю, совсем голова не варит. Достаточно просто позвонить по этим номерам, чтобы понять, кому они принадлежат. А вдруг Рита подойдёт к телефону? Этого нельзя было допустить. В палату заглянула медсестра и пригласила родителей к врачу. Это шанс. Пап, позови мне Диму, если он ещё не уехал. Зачем? Пап. Охранник вошёл и остановился у кровати, прямой, суровый, неприступный. Дима, сядь, поговорить надо. Говорите, Антон Николаевич, я вас слушаю. Сядь, тебе говорю. Я готов был прибить этого тугодома, но дотянуться не мог. Он мне хоть опустился на стол, косясь на дверь. Не бойся ты. Родители вызвали к врачу. Дима, можешь меня выручить? смотря в чём, сказал он и впервые посмотрел мне прямо в глаза. Помоги. Мне 26 лет, начал я. Я парализован, без шансов на выздоровление и прикован к кровати, а мать полностью управляет моей жизнью. я превратился в некое существо среднего пола. Не мужик, не хозяин своего тела. Не знаю, что происходит вокруг. От меня всё скрывают. Пожалуйста, принеси телефон сначала мне. Ну а на Анатольевна, Димон. У меня на глазах выступили слёзы, и я бессовестно давил на жалость. Будь другом. Пойми меня как мужик мужика. Я не прошу меня пристрелить. Я только хочу получить свой телефон обратно. Я не могу, Антон Николаевич, тихо ответила охранник. Меня сразу уволят. Никто не узнает, если мы не расскажем. Не могу, простите. Он встал и направился к двери. Не зная, на что я надеялся, но на всякий случай крикнул: "Так да сделай всё сам. Удали из истории звонков последние несколько номеров без адресата". Дима был уже у двери, но повернулся ко мне и кивнул. "Погоди, ещё помоги мне сесть в кресло". Но капельница. Плевать. Думаешь, меня она сейчас волнует? Но не парься. Охранник придвинул кресло к кровати, пока я выдёргивал из вен иглу, и посадил меня в него. Он ушёл, но несколько раз оглянулся. Нет, есть в мире ещё хорошие люди. Я направил кресло к кабинету врача, где сейчас сидели мои родители. Подслушать разговор было не менее важно, чем спасти телефон от рук матери. "Простите", спросил я по-английски симпатичную чёрненькую медсестру с живыми карими глазами. "Как найти кабинет доктора Гринберга?" Кабинет располагался в этом же корпусе. Чтобы попасть в него, мне нужно было доехать до лифта, подняться на 2 этажа и свернуть в левый проход. Путешествие прошло без проблем. Я тихо катил по пустому административному коридору, пока не наткнулся на табличку с надписью Доктор Гринберг. Дверь к моему разочарованию была плотно закрыта. Я осторожно потянул за ручку, образовалась щель не больше сантиметра. Весь мой организм превратился в слох.